В вестибюле его окликнул дежурный. — Так, а о свою забирать думаешь, товарищ Зайцев? Она корни тут уже пустила. Черный мокрый город в раме двери оказался особенно неприветливым. Дождь стекал с козырьков, лился с зонтов. Жирно блестел асфальт, шуршали автомобили. Оранжевые окна ласково подгоняли тех, кто был еще не дома. Тех, кого дома никто не ждал, этот свет заставлял еще острее почувствовать одиночество. Зайцев постоял в дверях, подумал об одиночестве и о том, что покончить с ним легче, чем иногда кажется. «Заберу, Свиридов, Заберу», — успокоил он дежурного. Быстро взбежал по лестнице обратно в свой кабинет. Нашел блокнот, нужную страницу, нужный адрес. Торопливо выдернул листок и сунул в карман. Проходя мимо кабинета Коптельцева, Он услышал за дверью шумные голоса, тянула табачным дымом. Городская операция планировалась с размахом, вбирая в себя все новых и новых участников. «А вон мешок твой в углу!» — дежурный кивнул туда, где притулился мешок. Он явно успел несколько обмякнуть, уже не выглядел таким тугим и полным. Дежурный заметил взгляд Зайцева, понял. «Подти брили малость на ужин!» — честно сказал он. «Да о чем ты, свиридов? дружески воскликнул Зайцев. Еще возьми. Дежурный отнекивался недолго, запустил обе руки в мешок, потом еще прижимая картофель горстью к животу. «Кончай миндальничать!» — распорядился Зайцев. «Лавочку скоро закрою». Дежурный выдвинул ящик стола, переложил папки и газеты прямо на пол. В пустой ящик со стуком посыпался картофель. Сып, сыпь! Полный мешок мне все равно одному не допереть». Дежурный заржал. «Мерси за картоху!» «Бывай, свиридов! Зайцев закинул похудевший мешок на спину и вышел вон. Дождь сразу принялся за него. От мешка потянуло рогожей и землей. Соваться с ним в переполненной трамвае нечего было и думать. Мешок постепенно наливался тяжестью, ладони горели. Намокшую кепку хотелось сорвать с головы и метнуть подальше. На морской Зайцев перехватил мешок одной рукой, другой выудил из кармана бумажку. Проверил номер дома и квартиры. Квартира Аллы Петровой оказалась на самом верхнем этаже. Зайцев несколько раз нажал кнопку. Лифт не отозвался. Видимо, дворник отключил его. Надоело убирать за новыми пролетарскими обитателями дома, для которых лифт был вроде туалета. Зайцев потопал на шестой этаж пешком. Двери квартиры глядели на него множеством почтовых ящиков, табличек с именами жильцов. С десяток на каждой двери. Наконец Зайцев скинул мешок снывшей спины. Нашел табличку с фамилией Петровой. Она была картонной. Чернилами было выведено три коротких. Все вместе таблички эти являли типичную азбуку Морза, типичной коммунальной квартиры со всеми ее позывными. Три коротких, один длинный. Два длинных, короткий. Длинный во всех мыслимых комбинациях. Зайцев коротко нажал три раза на медную пуговку звонка. Послушал. Тихо. Может, нет дома? Глупо, только и успел подумать он. Уже собрался уйти, дверь внезапно щелкнула, открылась, плеснула цепочка. В темноте сияло лицо. «Вы?» — удивилась Алла Петрова. Она явно пыталась и опять не могла вспомнить, как его зовут. «Я же вам обещал картошку».